Глава 8. Лук согнут, и лучник изо всех сил натягивает тетиву, а потом, хорошо нацелившись, отпускает стрелу на волю. Есть странный напряжённый момент, когда рука уже не в силах тянуть, и ничего не остаётся, как отпустить. Поэтому лучник должен знать, что идёт зачем, иначе испортит выстрел и сам покалечится. Я об этом думал Пока мы выступали почти совсем ровными рядами по следам наших разведчиков Кроу, поймал Коня первым хитреец, и нам не просто будет отыскать его, и отомстить его душе. Сержант считал, что по праву именно те, кто год назад нашёл убитых, должны сейчас отправиться на поиски деревня. Колеп будто же был среди нас, как воскресший Христос. За это время Колеп отрастил большие усы и Я обзавёлся маленьким сыном от красивой индианки Сиу, причём из племени Аглала, и мне кажется это странным. Наверно, любовь умеет подшутить над историей. Этот год не прошёл незамеченным для сержанта. Несмотря на свою молодость и невежество, мы знали, что сержанта подтачивает не только возраст. Он стал тощий, как сухая ветка. Его прежнее тело поусохло, И даже воинственные разговоры сошли на нет. Человек, которого я считал чудовищем и злодеем, стал в моих глазах другим. Повадки у него были грубей чёрных холмов, а мозг пуст. Там остались только приказы, выпивка и курево. Всё, что он говорил, было приперчено сквернословием, но это лишь наружность. Заглянув внутрь, можно было увидеть другое, не скажу, что розовый сад, но некую странную тишину, которой я со временем научился восхищаться и даже наслаждаться, так что я порой сознательно искал общество сержанта. Он муштровал нас на раскаленном летнем плацу, словно хотел, чтобы американское солнце сожгло нас, как костер листья. Он был жесток и жесток, Если кто-то неправильно понимал приказ или поворачивал направо, когда команда была налево, он мог ударить подчинённого саблей плашмя, а как-то раз он при мне стрелял под ноги солдату, который сбился с ноги, и тот приплясывал подвывая, чтобы остаться в живых. Но сержант был ходячим справочником по военному делу и ни разу не завёл нас в ловушку. И хотя он был не виноват в гибели отряда год назад, Он взял на себя долю вины, и все его планы вместе служили для того, чтобы восстановить потерянное из-за его ошибки в расчётах. Я уже говорил, что пил он просто кошмарно, но хочу ещё раз это повторить, лишь от воспоминания о его омерзительном голосе. И я молю Бога, чтобы в раю было разрешено петь только ангелам. Вот проходит день, а затем ночь, и сержант гонит нас вперед и не дает спать. Он думает, мы уже так далеко забрались на север, что эти чертовы Кроу, видать, тащат нас к себе домой в Йеллоустоун. В странные земли, о которых рассказывают всякое. К утру второго дня мы достигаем леса, начинается подъем». И майор мощно распикает индейцев кроу. Мне ещё не приходилось следовать за такими бешеными волками, говорит он. Как я, по-вашему, потащу пушку через эту гору? Так что пушка с десятком людей остаётся позади им. Придётся поднимать её фуд за футом с помощью блоков и вообще делать тяжёлую работу на жаре. Мулов, которые тащат пушку, погоняет негр по имени Баец и Дильвард. Говорят, он лучший погонщик мулов в полку. Но всё равно мулы, как и люди, любят ровную землю. Баец и Дильвард тоже качает головой, глядя на Кроу. Ты сделай, что можешь, Баец, говорит ему сержант. А я извиняюсь перед тобой за эту глупую историю. «Ничего, сэр, — отвечает боец, — я втащу эту пушку наверх, можете не волноваться. Только смотри, боец, и чтоб вы двигались неслышно, как Лани понял. Да, сэр, будет сделано. Черт возьми, — говорит сержант. Всего четыре-пять часов пути, и нам начинает открываться земля такой красоты, что пробирает до костей. Когда я говорю «красота», я и имею в виду «красоту». В Америке часто кругом себя видишь такое уродство, что спять ведь можно. Трава на тысячи миль, трава и хоть бы тебе один холмик для разнообразия. Я не говорю, что в равнинах нет красоты, есть, но когда путешествуешь по равнине, совсем немного времени проходит, и у тебя начинает ехать крыша. Можешь взлететь с седла и посмотреть сверху на себя едущего верхом, как будто от безжалостного однообразия этой езды Умираешь, оживаешь и снова умираешь. Мозг плавится в своей костяной миске, и повсюду видишь чудовищные чудеса. Комары жырают тебя на ужин, и становишься галлюцинирующим лунатиком. Но вот вдалеке мы видим пейзаж, который как будто кто-то намолевал огромной кистью. Он взял голубой цвет, яркий, как вода в водопаде, для гор а зелёный для лесов такой зелёный что хватило бы на 10 миллионов изумрудов реки прожигают лес синей эмалью огромное огненное солнце со всей силой выжигает эти роскошные краски и уже расчистило 10 тысяч акров неба совсем рядом сгрудились чёрные утёсы они поднимаются гладкие и странные из расплавленной зелени Дальше по небу проходит огромная красная полоса, такая красная, как штаны зуавов. Потом другая огромная лента, бирюзовая, как яйцо малиновки. Господне творение! Тишина такая огромная, что от нее болят уши. Цвет такой яркий, что от него болят жадные глаза. Мерзкий, грехопадший человек заплачет при виде такой красоты. Она вроде как говорит ему... что его жизнь непохвална, а останки невинности жгут ему грудь словно уголёк от того самого солнца. Лайдж Маган поворачивается в седле и смотрит на меня, он смеётся. Какие приятные места, говорит он. Да уж, отвечаю я. А почему ты мне этого не говоришь, возмущается Старлинг Карлтон с другого бока Лайджа. Я способен восхититься хорошим пейзажем не чуть не меньше рядового Макналти. Какая красота, правда, Старлинг говорит Лайджу, будто не знает, что вопрос Старлинга с подковыркой, он, конечно, знает. Но Старлинг уступает и решает ради дружбы поддержать болтовню Лайджа. Ещё и какая, говорит Старлинг, умереть не встать. И у него становится по-настоящему счастливый вид. и у лайдже тоже. Чёрт побери, говорит сержант. Тихо вы там, чёрт бы вас побрал. Есть, Цэр отвечает Старлинг. Спускаются сумерки, и тот же самый бог медленно задёргивает свою работу рваной чёрной занавеской. В спешке и облаке пыли возвращаются индейцы Кроу. Деревня оказывается всего в четверти мили впереди. Сержант велит нам спешиться. И теперь мы в незавидном положении. Тяжёлые на ногу белые люди рядом с деревней, где живут гении разведки и бдительности. В эту ночь нам придётся привзойти самим себя, а лошадям вести себя очень тихо, что слабо согласуется с большой книгой правил поведения для лошадей. Более того, мы надеемся и молимся, чтобы пушка нагнала нас в темноте бесшумно, а не с грохотом. как семь видений и языки Илевых. Повар раздает нам сухой паек, и мы сидим на корточках, как бездомные, едим, боясь разжечь костер в этой полной опасности и ночи. Мы говорим мало, в основном это обычная болтовня, так мы поддерживаем друг друга против страха. Страх, он как медведь в пещере из легкомысленной болтовни. Мы уже две ночи без сна, и сейчас, когда надёжный шар солнца опять поднимается на горизонте, кости у нас болят, а в голове вместо родных мозгов что-то незнакомое, холодное. Часа в 4 ночи, по карманным часам сержанта Пушка, явилась у нас за спиной со скрипом и лязгом, и сержант отправил весь отряд назад, чтобы перенести пушку на позицию. То была не работа, а чистое безумие. Надо было снять колёса, разобрать лафет, снять пушку и перетащить эту тяжесть, равную десяти трупам, через колючие кусты по каменистой земле. Потом порох, огромные пули и капсули, великанские двойники тех, что мы использовали в своих мушкетах. Боецы, он отвёл лошадей и мулов назад на милю, только мы на своих култышках, на своих двоих Мы слышим, как чёртовы сивы поют и завывают, будто сотни сирот оставшихся без матерей. От таких звуков на душе спокойнее не станет. Не я один задавался вопросом, какого чёрта мы тут делаем? Собираемся отомстить, это понятно, но можно ли отомстить таким образом? Чертовская глупость, с какой стороны ни посмотри. Но все молчат. Мы помним, как сержант стоял один на месте бойни и как он резал носы. Коляб, будто наверняка помнит и другое, ведь он там был и сам всё видел. Он лежал один в вигваме, и все его товарищи были мертвы. Но он знал, что мы придём. Он рассказал нам, он знал, что мы придём, и мы пришли. В этом есть что-то такое, что нас теперь связывает. И вот мы трудимся в темноте, спотыкаемся, как пьяные, готовю пушку, и сержант шёпотом отдаёт другие приказы. Мы должны выстроиться в форме полумесяца, чтобы захватить как можно большую часть деревни, когда пушка сделает свою чёрную работу. Кроу говорят, что за палатками индейцев Тёмный глубокий авраг, та, что мы сможем накрыть бегущих и влево, и вправо. Скопы пытаются увести детей в безопасное место, а мужчины будут прикрывать их. Если поймал коня первым не изменился, он будет драться яростно, как горный барс. Нам предстоит нелёгкое дело. Если силу одержит верх, мы все пойдём на корм свиньям. Жалости можно не ждать, ведь мы и раньше никакой жалости не видели. Сержант, не новичок, даже в темноте он поставил пушку на возвышение, зная, что делает, и мы видим его правоту, когда землю заливает слабый золотой свет утра. Красота этих мест теперь кажется нам коварной, и сердца наши болят от страха. Мы никак не можем согреться, хотя бодро бегаем туда-сюда, и тощая фигура сержанта расхаживает взад-вперёд, шепча приказы, делая знаки руками. Он ни минуты не стоит спокойно. Из индийского лагеря поднимается дым только что разведённых костров, и нам вдруг кажется, что мы адовые отродья, забредшие в рай. Так что же такое эта печаль, эта тяжесть печали? Она давит на нас. Пушка готова, заряд забит. Артиллерист Хьюберт Лонгфилд из Огайо. Половина длинного худого лица у него синяя от давнего несчастного случая при стрельбе. Пушки взрываются, когда хотят, заранее не предскажешь. Он обихаживает пушку, словно танцуя странный старинный танец. Он взводит, заталкивает, открывает и наводит. Он стоит на готове, со шнуром в руках. испещренных синим. Теперь он ждет приказа, теперь он жаждет его. Еще два артиллериста на готове, чтобы подносить боеприпасы. Все взгляды солдат обращены на пушку, длинный тонкий полумесяц людей. Уже должно быть шесть утра, и все дети в лагере проснулись, и все скво подвесили котелки на огонь. Мы видим четко, словно бумажные силуэты, две бизоньи шкуры, черные и жесткие, распленные на деревянных рамах одному богу известно, когда были этих бизонов, должно быть, охотничья партия ушла очень далеко от деревни. А теперь эти шкуры сушатся со скоростью сушащихся шкур, то есть медленнее, чем течёт маленькая струйка времени. Вигвамы из украшена, в них нет той нищеты, которая режет глаза вигвамам к востоку отсюда. жизни этих мест ещё не тронута нами. Мужчины не откажутся от виски, если вдруг оно им попадётся, но всё выпьют в один присест. Индеец силу пролежит день пьяным, но на утро снова готов совершать подвиги, что твой Гектор у Гомера. Индейцы, что перед нами подписали договор с полковником, но как только жалкие статьи договора оказались забыты, люди вернулись к привычной жизни. Если бы они ждали правительственных припасов, то вымерли бы с голоду. Сержант шепчет приказ, как признание в любви. Хьюберт, Лонгфилд, Джоргейт за шнур, и пушка взрёвывает. Она ревёт как сталь волв в маленькой комнате. Мы бы с радостью заткнули уши, но наши мушкеты заряжены и нацелены на линию вигвамов. Мы ждём, пока выжившие побегут как крысы. Проходит время примерно столько, сколько прошло от сотворения мира, и я слышу свист снаряда, сверлящий, пронизывающий звук, а потом доносится привычное бум-бум, и снаряд дергает небеса за брюхо и творит вокруг себя хаос. Борта вигвамов содраны, как лица. Другие вигвамы, опрокинутые яростным ветром взрыва, И мы видим людей в разнообразных позах удивления и ужаса немедленно царяется убийство и смерть в вигвамах здесь около 30 и единственный снаряд сделал огромную чёрную раковую язву в середине скво собирают в кучке разноразмерных детей и дико озираются словно не зная в какой стороне спасения сержант опять командует Теперь в полный голос, поскольку о нашем визите уже объявлено, мы разом стреляем из мушкетов, и пули злобно вгрызаются в дерево, шкуры и плоть, штук 10 сквозь сразу падают, а дети цепляются за них или пытаются бежать. Человек 20 воинов уже несутся с ружьями, но Хьюберт снова готов стрелять и стреляет. Длинный сегмент лагеря уже оторван, как отрывают кусок картины. Наши пули, похоже, устали и ослабли, мы, кажется, ранили вдвое больше индейцев, чем убили. Многие бродит по лагерю, шатаясь, зажимая раны руками и крича, но воины, видно, поняли, что к чему, и пытаются увести сквои детей через задворки деревни. Огонь, огонь, кричит сержант. И мы как сумасшедшие, перезаряжаем и стреляем. Порох, пуля, шомпол, капсуль, курок, огонь, порох. Пуля, шомпол, капсуль, курок, огонь. Снова и снова и снова и снова. Смерть без устали трудится над деревней, собирают души. Мы работаем все в мыле и в странной скорбе. Но мы охвачены жаждой мести, яростной. Солдаты, нацеленные на прекращение жизни, полное уничтожение. Ничто меньшее не утолит нашу жажду. На горячем летнем ветру мы дописываем конец к истории наших убитых товарищей. Мы стреляем и смеёмся, стреляем и кричим, стреляем и рыдаем. Прыгай, Хьюберт, тяни за шнур. Новострий слух баецый отведил ещё день назад. Поднимай мушкет, Джон Коул, стреляй, снова стреляй. Строй солдат в синем, ходи веселей, ибо смерть переменчивый союзник. Сержант велит примкнуть штыки, и мы бежим вперёд, чтобы проткнуть всех, кого минули пуля и снаряд. Может, воины и сопротивлялись, но мы этого даже не заметили. Нас переполняет сила мести, и мы, похоже, неуязвимы для пуль. Наши страхи сгорели в горниле битвы, и осталась лишь убийственная храбрость. Мы как небесные дети, что совершают налёт на яблоки в саду Господа, бесстрашны, бесстрашны, бесстрашны. Наша скорбь вздымается спиралью к небу наше мужество вздымается спиралью к небу наш позор запутался в скорби и мужестве словно они колючие плети шиповника мужчины сиу спрятались присев за какой-то преградой но когда мы входим в деревню они без колебаний встают и с голой грудью бросаются на нас у каждого из нас мушкет заряжен и этот заряд надо приберечь чтобы бить наверняка Если вообще возможно стрелять наверняка в такой битве неразберихи, краем глаза я вижу, как колеб бут падает под огнём индейцев. Они вытаскивают из-за пояса ножи и вопят в бешеном радостном отчаянии, зажигающим в сердце безумный огонь. Мы не любовники, что спешат слиться в объятия, но всё равно я чувствую, что мы неразрывно и пугающе связаны, будто храбрость «Жаждет соединиться с храбростью. Ничего другого я не могу сказать. На свете нет воинов в бесстрашней силу. Они отвели женщин и детей в укрытие, и теперь в последний отчаянный момент желают рискнуть всем, чтобы защитить их. Но снаряды принесли в лагерь ужасное разрушение. Теперь я отчетливо вижу переломанные тела, кровь, ужасную мясницкую лавку, бойню». Что натворили эти расцветающие металлические лепестки. Молодые девушки распростёрлись кругом, как жертвы смертельного танца. Мы словно взяли живые ходики деревни и остановили их. Стрелки встали, времени больше не будет. Войны налетают на нас, как образцовые демоны, но великолепные, в этом им не откажешь, и живы идут на приступ. У нас в сердцах скопилось столько крови, что они тоже вот-вот взорвутся. Теперь мы боремся, падаем, встаём. Нас 30 против шестерых или семерых, всех, кого пощадили наши бомбы и снаряды. Это яростные воины, и в животе у них горечь от бесполезных договоров. Даже среди вспышек и искр битвы я вижу, как они истощены. Бронзовые тела костлявы, с длинными мускулами, Мы всех их убиваем просто численным перевесом. Теперь остались только скво и те, кто с ними в укрытии. Сержант Пыхтя, как запаленная лошадь, приостанавливает суматоху смерти и велит двум солдатам идти во враг и пригнать оттуда женщин. Что он собирается с ними делать, мы не знаем, потому что как раз в это время женщины... вырываются из своего травяного укрытия и бросаются на ошарашенных солдат с пронзительными воплями и такими же острыми ножами, и нас охватывает вихрь колотых ран. Другие солдаты подбегают и убивают этих женщин. Теперь мертвы четверо или пятеро наших и все индейцы. Мы осторожно подходим к краю оврага, заглядываем вниз в крутые каменные глубины, И видим там в гнезде человек 13 детей. Они смотрят вверх, словно молятся, чтобы ихние родители вернулись за ними. Но этому уже не бывать. Теперь у сержанта дым идёт из ушей. Разведчики Крау сказали, что поймал коня первого мне найден среди мёртвых. Судя по всему, мы перебили его семью, в том числе двух жён и, похоже, единственного сына. Сержант явно доволен, но Джон Коул шепчет мне: что может тут и нечему радоваться. Сержант не всегда всё досконально понимает, говорит он. Но только мне на ухо. Сержант хочет побросать детей во враг, но Лайт и Шмаганы, Джон Коул предлагают лучше угнать их с собой, отвезти в форт и там воспитывать. Их можно учить в школе, говорят Лайт и Джон Коул. Я знаю без тени сомнения, что они вспомнили про майора и миссис Нил. Все, что сегодня произошло, было сделано без согласия майора, а прибытие миссис Нил заставило каждого солдата кое о чем задуматься. Я просто рассказываю, как все было. Сержант может убивать воинов, сколько его душе угодно, но вот за скво ему уже придется давать ответ. Чертыхайся сколько хочешь, но это правда. Эти проклятые идиоты с Востока ни шиша не понимают, черт бы их побрал, говорит он». Но мы все молчим и ждём приказа. Старлинг Карлтон не говорит ни слова. Он стоит на коленях, закрыв глаза на краю оврага. Сохшее с лица сержанта явно сердито, но он велит нам согнать детей. Мы так устали, что не понимаем, как теперь возвращаться в форт. Мы не потеряли ни капли крови, но кажется, что она вся медленно вытекает из нас и впитывается в землю. Нам предстоит похоронить немногочисленных убитых солдат. Двух человек из Миссури, молодого парня из Массачусетса, он был погонщиком мулов под мастерьем Прибайяцы Джилвардже и Калеба Бута. Сержант берёт в себя в руки, откладывает всю свою злость в долгий ящик и произносит короткую ободряющую речь. Вот поэтому мы до сих пор повинуемся сержанту. Каждый раз, когда кажется, что он уже окончательно связился в ад, он показывает, что на самом деле он человек не из худших.